низко опустив голову да и моя И только благодаря мне наш род не покрылся позором. я и мои братья вышибли зубы из грязного рта того, кому она прибежала тайком, и я поступил бы с ним так, как обычай требует поступать с лже людьми, которые не лучше подлой скотины, но ты остановил нас у максуман.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 Убил своего родича, своего брата, вопили жены Уквита, окружив Вольда, но он не поднял головы. Наконец он обвел их тяжелым взглядом, точно старый зверь, загнанный охотником, и сказал хрипло. — Замолчите, да замолчите же! На следующий день опять пошел снег. Они похоронили Уквита, первенца зимней смерти, и белые хлопья легли по на мертвое лицо, прежде чем его засыпали землей. Вольт подумал об Умаксумане, изгнаннике, бродящем в одиночестве среди холмов,